Глава 41. Дверь черного хода в особняке Лосева открылась удивительно беззвучно. Яркий прямоугольник света упал на заднее крыльцо, высветив толстое, явно бронированное полотно двери. Поверх металла были нашиты фигурные деревянные панели, делая этот выход для прислуги и хозяйственных нужд таким же помпезным, как и центральную дверь особняка. Единственное различие было в размере. Черный ход не мог похвастаться двумя человеческими ростами в высоту, как парадный. В дверном проеме появилась массивная фигура хозяина дома. Лосев был только в костюме, надевать верхнюю одежду, похоже, не собирался. Впрочем, это было и понятно. Неподалеку, на подъездной дорожке, его ждал автомобиль. Через лобовое стекло в затемненном салоне угадывался силуэт водителя, который в ожидании пассажира, видимо, здорово заскучал. Сразу следом за лосем свет, льющийся из дома, заслонён широченными плечами громадный дети на телохранитель. Возможно, до габаритов настоятеля медвежского монастыря он немного не дотягивал, но разница была совсем невелика. Качок, не торопя, жуя жвачку с превеличной подозрительностью, шнырял глазами по всему заднему двору. Короче, в сауне, смотря в оба, отдавал ему распоряжения хозяин, не поворачивая головы и резво двигаясь к машине. Походу, киллер этот нынче на нас со сковородкой прыгнет. Мусора тоже будут следить, но им веры нет. А ты за нашу безопасность головой отвечаешь, особенно за мою. Эй, копченый, крикнул он, обращаясь уже к водителю. Ты, походу, совсем нюх потерял. Дверь не открываешь, машин не подгоняешь. На кичу решил вернуться. Ты что там, дрыхнешь, что ли? От возмущения Лосев даже повернулся к своему охраннику, тыща через плечо большим пальцем в машину. Леня, он совсем приборзел, походу, дрыхнет, лежит на руле прямо. Однако Лёня ничего хозяину не ответил. Но не потому, что тоже приборзело, а потому что уже неподвижно лежал по ступенькам и крыльца. Признаков жизни он не подавал, но Лосьфу не собирался проверять жив телохранитель или нет. Для выживания его самого, Михаила Валерьевича Лосьева, это уже не имело совершенно никакого значения. Озяраев, как дикий зверь, он резко завертелся то в одну, то в другую сторону, высматривая врагов. Выдернул из подплечной кобуры пистолет и нацелил её в темноту. Страх пока не было, даже наоборот, создавал впечатление, что происходящее ося скорее злит, чем пугает. Покраснев от ярости, он тяжело дышал, раздувал ноздри, пристально всматривался в окружающие кусты и деревья. В этот момент становилось понятно, что его погонял появилась не только из-за фамилий. Поворачиваясь на месте, лось оказался спиной к ближайшему розовому кусту, который рос почти под самым крыльцом. Куст был ухоженный, развесистый, Именно из-за него и выступила едва различимая тень. Человек был полностью одет в черный, его лицо оставалось частично закрыто листьями. Он поднял руку и выстрелил из чего-то сильно похожего на пистолет. Однако звука выстрела не было слышно. Лишь легкий короткий пшит. В шею лося, прям под левое ухо, впилась маленькая иголка. Депутат зашатался, вырнил оружие и грузно осел на дорожку. Под падающим телом зашуршал гравий. Чёрная фигура отделилась от куста, стало заметно, что лицо незнакомца тоже надёжно скрыто под чёрной маской. Не мешкая, злоумышленник подошёл к телохранителю, взял его подмышки и оттащил к машине. Там старательно усадил его на соседнее сидение рядом с таким же бесчувственным шофёром. Аккуратно и почти беззвучно закрыв дверцу, вернулся к дому, прикрыл дверь. Когда свет перестал падать на крыльцо, всё вокруг окутала непроглядная тьма, незваный гость растворился в ней полностью. Но было похоже, что видит он в этом густом мраке довольно неплохо, так как без колебаний подошёл к Лосеву, поудобнее перехватил его за правую руку и пояс и выдрузил себе на плечи. Нож определённо весил почти центнер, а то и больше. Однако чёрный человек со знанием дела распределил вес и довольно уверенно двинулся через двор особняка. Он шёл быстро, стараясь держаться в тени забора. А это было не так просто, потому что поблизости на нескольких вышках были установлены прожекторы, освещавшие территорию. Их лучи плавали из стороны в сторону, и попасть под их свет было проще простого. Всё же похитителю удалось успешно миновать опасное расстояние. Дальше на его пути был КПП. Опустив груз на землю, чёрный человек подкрался к окну и аккуратно заглянул внутрь. Охранники, видимо, по устоявшейся традиции, резались в карты. Они оживлённо переговаривались, но из-за плотно закрытых пластиковых окон звуков слышно не было. А раз снаружи не слышно, что происходит внутри... значит, и с улицы в помещение звуки тоже не проникают. Для надежности понаблюдав за охраной еще минуту, ночной гость вернулся к Лосеву, опять взвалил его на плечи и, пригибаясь как можно ниже, прошел мимо КПП. Дальше его путь был уже легче. Он завернул за угол, прошел еще несколько десятков шагов и остановился. Зукуток был таким же непроглядно темным, как и задний двор, откуда похититель забрал хозяина особняка. Свалив тело на землю, он вытащил из кармана небольшой фонарик, зажег его и отошел на несколько шагов назад, критически осматривая безжизненную тушу. Но не только черный человек был поглощен созерцанием. У него за спиной на цепи сидел медведь. Зверь спал, но когда неподалеку раздались тихие шаги, он открыл глаза и начал принюхиваться. Инстинкт подсказывал ему, что нужно продолжать лежать, слушаясь, как приближаются шаги, а с ними и незнакомый человеческий запах. И только когда черная фигура оказалась совсем близко, загородив спиной узкий луч света, медведь приподнялся на лапы. Тем временем на КПП жизнь шла своим чередом. Из колонок магнитофона гремел блатной шансон, так что с трудом было слышно собственные голоса. Охранники играли в карты, курили и переговаривались, разгоняя скуку. У кого-то на руках были заметные шрамы от сведенных татуировок, у кого-то мелькали синие пятна несведенных. В общем, контингент в охране у Лосева не поменялся. Да и с чего бы? «Влас, иди дверь, что ли, открой», — гаркнул старший, со злостью давя окурок в пепельнице. «Топор можно вешать». Самый молодой поднялся, бурча что-то под нос, прошаркал к выходу. Однако, когда он распахнул дверь, все его недовольство и вальяжность как ветром сдуло. Не успел щелкнуть замок, как с улицы раздался оглушительный звериный рыб, а следом за ним истошный лай своры. Походу, собаки из вольера вырвались. Бросил третий охранник с густыми, почти сросшимися в одну линию бровями. «Да, устроит нам лось теперь», — взвизгнул старший. «Они, блин, на мишку напали». По пути к выходу он схватил со стены огнетушитель и, зажав его подмышкой, побежал вслед за напарниками. Когда они завернули за угол и оказались в закутке, где располагались собачьи вольеры и жил медведь, перед ними предстала жуткая картина. Собаки остервенело рвали косолапого в клочья, дрались друг с другом за возможность подобраться к туши. Оглушительно лаяли и выли. В свете фонарей всю картину было плохо видно, но, возможно, это было даже к лучшему, потому что и то, что попадало в лучи света, повергло бы в шок даже самых стойких смельчаков. Всё вокруг было залито кровью, повсюду валялись клаки выдранной шерсти и, кажется, даже внутренности. Ну, Мишка уже сто пудов ласты склеил, пробормотал густобровый, хотя в его голосе можно было уловить сомнения. Вон ель шевельца. Матерясь сквозь зубы, старший из охранников дёрнул затвор огнетушителей и направил струю на собак. Те, на кого она попадала, скулили и отбегали в сторону. Влас, самый младший из охранников, натянув дресс-костюм, тут же хватал собак за ошейники и водворял назад в клетки. Густобровый стоял на подстраховке, настороженно следя за животными. После того, как всех собак удалось развести по вольерам, охранники перевели дух и решили рассмотреть останки медведя повнимательнее. Перед лосём так и так отвечать. Но, ну, может, хотя бы станет понятно, что случилось, и тогда удастся отмазаться от наказания. От Бурова мало что осталось. Теперь он больше походил на гору окровавленной шерсти и мяса. «Это что за херня?» Срывающимся голосом едва слышно произнес старший. Лица всех троих вытянулись, глаза от ужаса превратились в чайные блюдца. Влас попробовал перекреститься трясущейся рукой, но вместо этого согнулся в три погибели и принялся блевать.